ГОЛОВА СЕДЬМАЯ ОКРЕСТНОСТИ УСАДЬБЫ РОДА ГАЛАКТИОНОВЫХ «Хороший вампир! мертвый вампир!» — улыбнулся Макс Самохвалов, присаживаясь над телом вампира и вырывая у него клыки изо рта плоскогубцами. «Но по факту они и до этого были уже мертвы», — пожал плечами Волгомир, прислонившись к дереву. Тем не менее, его ладони лежали на рукояти огромного фламберга, а глаза цепко сканировали окружающую обстановку. «Правильно говорить, не убил вампира, а упокоил, как, впрочем, любую нежить. Этот последний!» Из кустов неслышной легкой походкой вышел Один, который служил сегодня глазами и ушами начинающих паладинов. Ратник был послан Александром для усиления, а Один — для подстраховки. Но весь удар должна была принять на себя именно четверка будущих паладинов. И они его приняли. На своих условиях. В нужном месте и в нужное время. Когда Александр срочно поднял бойцов посреди ночи, то Волгомир поначалу немного озаботился. Целая колония вампиров. И да, дело было не в количестве. Фактически угрозу в таких случаях представлял сам патриарх клана. А еще... Несколько самых старых и, исследовательно сильных вампиров, так называемых Альф. Поэтому, когда Александр сказал, что к имению двигаются три с лишним сотни вампиров, из которых только семь Альф, Ратник немного расслабился. Да, любой вампир, даже молодой, сильно превосходит силы и ярости любого простолюдина. Вот только в гвардии Галактионова таких было по пальцам пересчитать. Причем все, как один, были либо снайперами, либо мехводами. То есть... В близком противостоянии с врагом они не участвовали. А когда в комнату один за другим вошли четверо будущих паладинов, лицо Волгомира осветила понимающая улыбка. А вот у присутствующего там же волка понимания не прибавилось. Он топил за удар всеми силами, дабы у противника не осталось ни единого шанса. Вот только волк не видел того, что видел Волгомир. Да, ребята только недавно стали на путь святых воинов да у них не было длительной подготовки что проходили все члены ордена но в то время когда он еще существовал но у этих ребят был сандер который точно знает что хочет александр и лично и руками волгомира нещадно гонял эту четверку выжимая их досуха и это давало свои результаты их колодец душ пополнился еще одной интересной душой ратник сводил их по указке александра в черный разном где они неплохо поохотились на кристальных големов. Души этих тварей использовались всеми ратниками без исключений, как физиками, так и энергетиками. Големы имели сумасшедшую сопротивляемость разным видам магии и передавали часть этих свойств своим новым носителям. Теперь ребята могли как сопротивляться ментальным внушениям, так и физическим воздействиям, в первую очередь магии тьмы, что вкупе с их повышенной живучестью и регенерацией давало им большое преимущество в бою. Не да. Новую руку отрастить они уже могут. Молодой Костриков потерял кисть как раз в том разломе. Выросла за три дня как новая. Ну Но да, было очень больно. Так вот, именно эта четверка бойцов под общим руководством Волгомира при поддержке Одина выступила на встречу сотням вампиров, что сейчас с бесплотными тенями неслись сквозь лес в направлении усадьбы. Александр посетовал, что не успевает вызвать Андросова, чтобы тот попрактиковался. Ну еще попросил повыдёргивать клыки перед тем, как сжечь трупы, ценные трофеи, от которых крендель будет в восторге. Когда стадо мертвых злобных тварей вывалилось на широкую просеку, что отделяло основную массу леса от владений Галактионова, то их уже ждали. Вампиры остановились, точнее их остановил Патриарх, который что-то почуял. Пять бойцов разного возраста с разными навыками и снаряжением, но объединяло их одно. Они были готовы к бою и не собирались пропускать твари дальше. Высокий воин в странной броне, как с учебника по истории Древнего Рима. Трое мужчин средних лет в экипировке спецподразделений и молодой юноша, возможно, даже мальчик, что стоял за спинами старших товарищей, но тоже был готов к бою. Ментальная атака патриарха должна была сломить волю к сопротивлению странных бойцов, а посланные в атаку молодые птенцы собирались растерзать наглецов. Вот только что-то пошло не так. Вместо того, чтобы сломанными, безвольными куклами осесть на землю и дождаться, что их выпьют молодые птенцы, мужчины разошлись в стороны, пропуская худого юнца вперед. Парень протянул свои руки и спустил яркое сияние, которое, как приливная волна, расширяясь, ринулось вперед. Виск умирающих в священном пламени птенцов больно ударил по ушам патриарха, и ему захотелось зажать уши. Каждый член его клана, умирая, доставлял патриарху нестерпимую печаль. Еще один мысленный приказ, и четыре альфы, уйдя в тень, рванули к противнику, чтобы выскочить у них за спиной и порвать дерзких людишек на части, вот только... Снова получилось то, что не могло случиться. Каждый из альф был опытным охотником на людей, оттачивающим свои навыки не одну сотню лет. И главным их навыком была именно скрытность. Жертва просто не могла заметить смерть, что подбиралась к ним через тень. Но эти люди смогли увидеть невидимое. Из четверки альф к людям смог добраться живым только один. Трое других погибли разной, но однозначно окончательной смертью. Огонь, камень и ментальный удар оборвал их многовековое существование причем противники сделали это так легко и непринужденно, как будто против них были годовалые птенцы. Четвертая альфа возникла за спиной янца, решив уничтожить его первым. Вот только его ждали. Один из мужчин в броне спецназа просто схватил альфу за шею голой рукой, и крепкий череп вампира, который мог выдержать удар зачарованного клинка, просто лопнул, когда рука врага окуталась ослепительно белым сиянием. Впервые за долгую жизнь патриарх почувствовал липкие щупальца страха, когда попытался просканировать души стоящих перед ним бойцов. Он подумал, что был слишком обеспечен в последнее время. Легкая сытая жизнь под подкровительством сильного, но глупого человека притупила инстинкт убийцы старого вампира. Четверо паладинов. Лучшие борцы с нежитью во всей многомерной вселенной. Это конец. Паладин в одиночку мог зачистить вампирский клан, более сильный, чем его нынешний, а тут их аж четыре. Но этого не может быть. Орден ведь весь погиб, сражаясь с неназываемым. Патриарх это точно знал. Кто же это тогда? Но сейчас не время гадать. Сейчас нужно спасаться самому. Птенцов он позже наберет сколько угодно. Правда, жалко старых альф, но это не критично. Если жив патриарх, то у клана есть будущее. Ментальный приказ и все его птенцы бросаются в самоубийственную атаку, а сам патриарх уходит в тень так глубоко, как только может. Он сорвался с места, дабы убраться подальше от этого места и никогда больше сюда не возвращаться. «Далеко собрался, упырь!» — раздался веселый голос, слегка искаженный теневым планом, но явно человеческий. Кто из людей мог забраться так глубоко? Патриарх обернулся и увидел, что воин, чей силуэт был подернут дымкой, Разрывая пелену сумеречного тумана, размашистым шагом направляется к нему. А глаза его горят нестерпимо ярким голубым светом. Патриарх потянулся к его душе. «Охотник! Да как так-то? Если от паладинов еще можно убежать, то от охотника никогда!» Помимо воли на лице патриарха возникла растерянная улыбка. Не надо было им покидать тот уютный разлом и соблазняться щедрыми посулами китайского императора. Но кто же знал, что этот приветливый мир подложит им такую подлянку. Кажется, пришла пора платить по счетам. Утро было добрым. Вчера мои ребята славно повоевали, да я за ними немного присмотрел. Самое сложное было сделать все так, чтобы они не поняли, что я за ними присматриваю. все таки чуйка у Волгомира была мощной. Про то, что я рядом, знал только Один. Но этот невозмутимый мохнатый самурай меня точно не сдаст. Зачем я это сделал? Да по одной простой причине. Они должны были рассчитывать только на свои силы. Бросить ребенка в океан и посмотреть, выплывет или нет, было любимым развлечением наших старейшин. Ну, фигурально, конечно. Честно говоря, мы, молодые ученики, считали, что все наши наставники — кровожадные маньяки, которые хотят нашей смерти. Нам было непонятно, как таким ценным кадром, как мы, душеловы позволяют так бездарно погибать на простых тренировках. Хотя я начал что-то подозревать, когда случайно увидел гранд-мастера Вульфа на одной из наших миссий. Увидел совершенно случайно, когда мы зачищали пещеры Кади от стаи волколаков. Вульф меня не видел. Он был занят разделкой туши, снимая шикарную белую шкуру со старого волколака, которого, по всем сведениям, тут быть не должно. Уже тогда я подумал, что это странно. Ведь эта мощная зверюга растерзала бы нас всех молодых парнейшек, которые вошли в сумеречные пещеры. Потом уже сам отбывал подобные повинности, обычно после очередного косяка, заработав часы полезных работ на благо ордена. Охотники тряслись над каждым душеловым. Они точно знали их ценности и всегда присматривали за ними. Но вот у учеников была полная уверенность в том, что они действительно действовали самостоятельно. И знаете что? Это помогало не расслабляться а страшные истории про погибших учеников оказывались инсценированным похищением. Старшие братья не скупились на спецэффекты, наставляя на месте гибели море крови и кишок. На самом деле все эти ученики были живы и здоровы, но отправлялись прямиком в ученики к старейшинам, давая до конца жизни грызть гранит науки, вести историю ордена и сильно не любить полевых братьев. Душилов было реально мало. Чтобы преподаватели махнули рукой на потенциального охотника, ученик должен был сильно косячить. Не раз и не два. А с другой стороны, кто-то же должен за историю и отвечать. Вот так-то. Парни справились на отлично. Но ну, а патриарха я с превеликим удовольствием грохнул лично. Не место таким тварям среди живых. Вся усадьба еще находилась в повышенной боевой готовности, но мне нужно было потихоньку решать текущие дела. Архип бомбил меня гневными смс уже третий день подряд, требуя проявить уважение к старому истребителю и заехать в Иркутский центр. Поэтому после завтрака я сел в буревестник и двинул в Иркутск в гости к Архипу. Тот принял меня с распростёртыми объятиями, усадил за стол, окружил целой кучей корзинок со всякой ароматной выпечкой, затем лично притарабанил огромный сверкающий самовар и налил мне чаю. Все ясно, ему явно что-то нужно. Так и было. Сидя и попивая ароматный напиток и закидываясь печеньем, я внимательно слушал начальника центра. У него реально была полная и окончательная жопа. Ну, пока что у него, но все грозит превратиться в жопу для всего населения области. После диверсии в Арктике и гибели многих сильных истребителей нужно было затыкать дыры, из-за чего половина дежурных групп центра отправились в арктический фортпост. На данный момент... В центр были вызваны все пенсионеры-истребители, кто еще мог держать меч в руках или был в состоянии полюнуть технику хотя бы примерно в сторону твари, а не в товарища. Молодых истребителей подготавливали по сокращенной программе и тут же бросали в бой. Да, Архип старался минимизировать риски, но получилось плохо. Ученые же говорили, что по всем признакам скоро наступит очередной этап расширения эпицентров, и встретить новые вызовы будет буквально некому. «Саша, меня Хрулев дручит, как сопливого курсанта!» Архип лихо замахнул уже третью стопку крепкой травяной настойки и даже не поморщился, хотя это был практически чистый спирт. Зная умеренности и здравомыслие этого богатыря, было понятно, что сейчас он находится в сильном стрессе. «Безопасность людей под угрозой. Мы еле успеваем...» Закрывать созревшие разломы, дабы не допускать выбросы твари, и о превентивной работе речи уже не идет. Пока помогают аристократы, ну и вольники тоже стараются. Хотя последние скоро оставят меня без штанов. Так подняли свои расценки». «Что такое деньги по сравнению с жизнями людей?» — покачал головой я. «В империи с финансами вроде все нормально». «Это пока», — насупился Архип. «Бюджет режут, Рлёв извивается, как уж на сковородке, защищая каждую копейку, но...» «Да фиг с ними, с деньгами!» «Реально, некоторые разломы никто не хочет закрывать ни за какие деньги!» «И что это за разломы?» — поинтересовался я. «Ну вот, наконец-то мы подошли к делу!» «Чёртовы матрёшки!» — насупился Архип и задумчиво посмотрел на бутылку, видимо, размышляя, выпить ему ещё или нет. Но все таки решительно отстоял её в сторону, и вместо настойки налил себе чаю. Я помочился. Эх, да, матрешки, Многоуровневые разломы, названные так потому, что там реально, как в матрешках, один разлом спрятан в другой. Редкие, очень неприятные, аномальные места. Не сказать, что часто, но в разломах периодически встречались разломы. Один-два особых проблем не доставляли. причем закрыв основной разлом, связь осколка мира с нашим миром разрывалась, и все. В матрешках все было по-другому. Не было кристалла у основного разлома. Наоборот, были кристаллы во внутренних разломах. Причем цепочка разломов могла достигать до 10 вложенных штук. При этом, где искать кристалл, было непонятно. Учитывая, что населяли их разные твари, периодически пересекаясь друг с другом, это было чертовски неприятно. Ведь обычно группы истребителей формировались под конкретные разломы и под конкретных монстров. В матрёшку же нужно было либо идти группой абсолютов, либо формировать небольшую армию из истов послабее. «А где сейчас Алексеев?» — поинтересовался я как можно более нейтрально. «Не могу сказать», — насупился Архип. «А ведь он мне даже спасибо не сказал», — улыбнулся я. «А у меня, между прочим, была целая куча вопросов к нему. Уйти по-английски был невежливо». Пока я воевал в Арктике, недолечного Алексеева забрал личный Архип, после чего Абсолют пропал из информационного пространства империи, что для него было необычно. Так-то раз в неделю-две подвигах Алексеева вместе с фотографиями очередного убитого им монстра обязательно сообщали имперские новости. «Саш, прости, но это не моя тайна. Спроси у Хрулёва, если хочешь». Немного смутился Архип. «Да, да». Так он мне и рассказал, вздохнул я. Этот старый хрен, тот еще партизан. Фу, как неуважительно! Тем не менее хмыкнул Архип. Ладно, кивнул я. Сколько матрешка? Шесть, вздохнул Архип. Хрен насе удивился я. Если мне не изменяет память, всего две в принципе в Иркутском эпицентре существуют. Откуда еще четыре? Это еще одна плохая новость, вздохнул Архип. Разломы мутируются Он развернул монитор так, чтобы был виден экран, и защелкал мышкой. Вот вот, вот и вот. Появились четыре новые отметки. Дежурники еле ноги оттуда унесли. А две группы так и не вернулись. Лицо архипа посмурнело. Хорошие были ребята и бойцы. Вот отчеты! Все, что я на сегодняшний момент знаю, подозреваю, что сведения сильно неполные. Но он снова защелкал мышкой. И мой планшет пиликнул, повещая о новых письмах в почтовом ящике. Возьмешься, вздохнул он, заглядывая мне в глаза. Больше некому. А приказать абсолюту я не могу, сам понимаешь. Возьмусь, просто кивнул я. А к чему все эти танцы с бубном? Я могу закрыть матрешки. Я это знаю, и Архип это знает. А еще мы оба знаем, что я попрошу за свои услуги неприлично большую сумму денег и не только денег, и мне все это выдадут потому что таковы правила игры. «Как быстро надо это сделать?» — уточнил я, уже предполагая ответ. «Вчера», — вздохнул Архип. «Этот и этот вот-вот должны прорваться. Время идет уже на часы». «Ну, тогда хватит сиськи мять», — Стал я на ноги и потянулся. «Хоть какое-то развлечение». Архип на меня странно посмотрел, а я не стал уточнять, ведь я действительно соскучился по разломам и разломным тварям, Устал воевать с тупыми людьми, которые сами не знают, что творят. Тупыми в том плане, что они никак не поймут, что сила человечества в единстве. Я попытаюсь это исправить, выпилив самых рьяных идиотов, но позже. А пока... Да начнется охота! Крепость рода Годарт, Город Кёлинсберг. Последние события в жизни Генри слегка пошатнули его спокойную жизнь, заставив задуматься о многих вещах. Привычные вещи и устои ломались в голове и больше не складывались в ту единую картину. Во-первых, он очень не любил беспорядок. А Ларик был тем, кто несет этот самый беспорядок. Его не назвать неряшливым, нет, скорее, мечтательным. Он легко мог оставить свою вещь где-то в гостиной и только позже вернуться за ней. Вначале слуги с ужасом на лице докладывали, ожидая дальнейших распоряжений, но их не поступало. Сам не знаю до конца почему, но Ларику Генри прощал многое, и это его озадачивало. Эти добрые глаза парня, которыми он смотрел на мир, они подкупали Генри. «Может, я постарел?» — задумался Генри. «Или потерял хватку и стал мягче?» «Нет, все не то». И как бы больно не было это признавать, но ответ я знаю давно. Просто не хочу его признавать. Годдард устал. Смертельно устал и расклеился. Хотя с виду этого и не сказать, но на процентов десять он точно потерял свою хватку. Для других слабохарактерных людей то, что осталось, казалось неимоверным, но не для него. Всю свою жизнь он положил на алтарь Рода, Всю жизнь работал только для него и добывал славу и уважение, где только можно. В наследство он получил едва живой, но ранее могущественный древний род, которому жить оставалось не так уж и много. Со своей задачей он справился, и теперь о Годдардах знают, если не все, то очень многие. Правда, в один момент он понял, что это все пустое. Ведь он не бессмертный, и рано или поздно его жизнь закончится. Вот тогда и наступила пора задуматься о наследниках. Увы. Но с этим как раз и возникли основные трудности. Несколько неудачных попыток завести нормальную семью, но затем он плюнул на это дело, понимая, что нет у него столько свободного времени и терпения, а в мире есть отличная практика под названием договорные браки. Тогда он и воспользовался этим первый раз. Галактионова. Это была величайшая его победа. Добыть такую красивую женщину с древней и сильной кровью. Он полагал, что его наследник сможет не только удержать рот на плаву после его смерти, но и чуть ли не саму Римскую империю возглавить и сделать уже ее великой. Снова. Он тогда еще не понимал, какое болото залез. Мечты о нормальной семье, в которой они будут растить своих наследников, сразу разбились о жестокую реальность и буйный характер его новой жены. Он старался. Честно старался, но не был глупцом и понимал, что их договор интересен был только ему. Она же, в свою очередь, хотела его безграничной власти и силы, чтобы его же руками провернуть все свои дела. Безумная и неподконтрольная, вот как он мог бы ее назвать. Жена, как и обещала, родила ему наследника, но после этого сразу стала меняться. Он закрывал глаза на пропадающие средства из родовых счетов, Не обращал внимания на то, как она обращается со слугами, и оплачивал им больничные, когда все выходило из-под контроля. Все пошло по одному месту, когда узнали, какой дар у его наследника. Тогда его жена поняла, что-то пошло не так, и это не тот сильный наследник, которого ему обещала. Много вещей это дрянище пыталось провернуть, но в этот раз Годдард уже все заранее просчитывал и страховался, Хотя и верил, что ребенок сможет угомонить ее характер и заставит поменяться. Наверное, в глубине души он ее даже любил. Не тот человек Годорд, который бы взял девушку без взаимной симпатии. Тогда был не тем. А однажды узнал, что жена решила сбежать. Это было ожидаемо, хоть и неприятно. Неожиданным было то, что эта змея решила убить своего сына, так сказать, ничего не оставить Но Он не мог поверить, Как мать могла так поступить? Но благо он узнал раньше и в день побега помешал ее планам. Конечно же, она была сильна. И половина своей силы не показывала при первой встрече. Но куда ей до Генри, гения своего времени? После этого он осознал, что все его старания могут пойти прахом. Алекс, хоть и был смышленым ребенком, но силы не имел. «Такому рот не доверить». Как только он возьмется за образные правления, то сразу его жизнь будет окончена. А еще Годдард понял, что детей нужно делать с запасом. Наделал на свою голову. Змеиное кодло, которое только и ждет, когда он умрет. А сколько раз в еде он находил разные яды, и все в один голос кричали, что это повар. «Убей повара», — говорили они. Такое отношение могло бы заставить любого человека надломиться. Вот и он слегка устал. Заполучив власть и силу, он не смог создать любящую и верную семью. Или хотя бы иметь рядом одного человека, который был бы рад видеть его. Не имел до этих дней. Ларик. Не знает Годдард, где Алекс его нашел, но даже он не может понять, что творится в этой голове. Когда Годдард сказал, что поедет на опасные переговоры, так Ларик первый вызвался съездить с ним. Не помогли слова, что там могут и убить. Он лишь сказал, «Не переживай, деда». «Я убью их сам». Такие холодные и безэмоциональные слова, но при этом немного наивное и бескорыстное желание помочь. Хотя чуть ранее он рыдал, когда нашел в лесу усадьбы разорённое птичье гнездо. Но что Генри нравилось, так это честность парня. Он не умел врать, и все, что у него было в голове, то и говорил. Как же, оказывается, Генри устал от лизаблюдов, которые пытаются примазаться любыми способами. А тут сразу... «Ты похож на шута в этом галстуке!» Сказанные эти слова были без страха или желания обидеть, лишь чистая правда, основанная на собственном мнении. И галстук ценой в хороший автомобиль летит в помойку. «Господин, с вами все хорошо?» От мысли Генри отвлек его личный помощник, который все это время не отходил от его стола. «Не беспокойся за меня. Задумался просто», ответил Генри еще одному своему другу. «Фридрих». Простой помощник, который наливает ему чай и подает бумаги. Пожилой Фридрих, который вечно ходит в идеально белых перчатках и всегда уважителен с любым гостем. Фридрих, который наизусть знает, где какая вилка лежит в этом доме. Его глупая семья за все года так и не смогла понять, что этот старик, которого они просят давно уволить, потому что он старый, не тот, кем является. Фридрих фон Вульф — легендарный убийца на службе у престола, внеранговый убийца и хороший друг Генри. «У меня для вас новость», — спокойно и бесэмоционально сказал Фридрих. «Позже», — не хотел отвлекаться от своих мыслей Генри. Но Фридрих — не простой помощник, а самый близкий и доверенный, который в случае гибели Генри может взять управление родом в свои руки до того момента, пока не решит, что наследник справится с возложенными на него обязанностями. Вам стоит услышать ее сейчас, все же настоял Фридрих на своем. И Годард поднял на него свои глаза. Доверяю тебе, я отвлекусь, кивнул князь, давай добро. У вашего сына родился законный сын. Вы стали дедом во второй раз. Примите мои поздравления. А еще соболезнования. За ребенком начинается охота. Если бы кто-то сейчас прошел мимо кабинета Генри Годарда, то упал бы замертво, настолько сильная аура оттуда вырвалась. Пожалуй, даже хорошо, что в этом крыле никто просто так не бродит.